Безотчётный страх терзал Су Рамирес всю ночь, на первый взгляд без особых причин. Однако вскоре неопределённые чувства отступили под натиском унижения и разочарования. Как ни как, с поста первого капитана сместили. Оправившись от шока, Су понила, возможно, это даже к лучшему. Обязанности начали тяготить, и она сама подумывала об отставке. Только ведь уйти самой одно. А увольнение — совсем другое дело. После дознания она вернулась домой и прорыдала на кухне два часа подряд. Ей уже сорок три. В перспективе ничего, кроме ночных вахт на стене и редких ужинов с кортом, человеком неплохим, но ужасно скучным. Когда у них в последний раз получился интересный разговор? Су не мыслила себя без охраны. Корт, как всегда, пропадал в конюшнях. Жаль. подумала Су. Хотя разницы, наверное, нет. Муж стоял бы с растерянным видом, не в состоянии элементарно погладить по голове. 3, целых 3 беременности Су закончились рождением мёртвых младенцев, а он и тогда не знал, что сказать и как утешить. Чума вампирья, давно же это было. Как не прискорбно винить в увольнении следовало только себя, чёртовой книги. Сон наткнулась на них в лавке, когда перебирала ящики, где Олтер хранил никому не нужные вещи. Да, всё из-за чёртовых книг. Ведь едва раскрыв первую, Суп погрузилась в чтение, как в омут. Что говорить, она села читать прямо в лавке, под девчоночьи поджаф ноги. Тальбот Карвер, мистер Тальбот Карвер собственной персоной. masklik no sharlen lefler испустилась по лестнице шурша юбками длинного бального платья девушка с неподдельной тревогой разглядывала высокого статного красавца в пыльных бриджах обтягивающих мускулистые бёдра почему вы явились сейчас когда моего отца нет дома книгу под названием королева бала Выпущенную нью-йоркским издательством Romantic Press в 2014 году написала некая Джардана Миксон. На задней стороне обложки была её фотография. Улыбающаяся женщина с длинными чёрными волосами возлежала на кружевных подушках. Странное одеяние толком не закрывало ни руки, ни грудь. Зато на голове красовалась напоминающая диск-шляпка, совсем маленькая и непрактичная, такая и от дождя не защитит. Уолтер Фишер подошел к контейнеру, когда Су уже дочитывала вторую главу. Его грубый голос так внезапно ворвался в романтическую идиллию королевы Бала, что Су едва не подпрыгнула. «Что-то стоящее!» – поинтересовался он, вопросительно изогнув брови. Ви же вам понравилось? В знак особого расположения за 1 мушку доли весь ящик уступлю. Забирайте. Су следовала подорговаться. Вольт Фишер, любитель драть втридорога, но решение уже созрело. По рукам, ответила Су и понесла ящик домой. Любовь лейтенанта дочь юга, невеста поневоле, я стала леди. Су в жизни не читала ничего подобного. Старый мир для неё ассоциировался с техникой, автомобилями, моторами, телевизорами, кухонными плитами и другими устройствами неизвестного назначения, которые она видела в банинге. Людей в том мире она тоже представляла, иначе кто создал все эти механизмы? Но на втором плане, вероятно, потому что они погибли, а техника осталась. А вот в книгах из лавки описывался мир, удивительно напоминающий колонию Их герои скакали на лошадях, топили дома дровами, ужинали при свечах. Это сходство изумило суда глубины души и породило в ней страсть к любовным историям со счастливым концом. К тому же пожелтевшие страницы буквально дышали сексом, не таким, как у них с кортом, обжигающе страстным. Порой Су хотелось пролистать страницы, чтобы скорее добраться до очередной сцены, но она сдерживалась из желания растянуть удовольствие. Зачем она только взяла книгу на дежурство? Надо же, именно в ту ночь появилась девочка. На стене ссу читать не собиралась, честное слово, не собиралась. Книгу она положила в сумку еще утром. Вдруг свободная минутка выпадет, и к вечеру думать о ней забыла. Возможно, не совсем забыла, но добросовестно выполняла служебные обязанности, пока волей случая не оказалась на оружейном складе. Там в тишине и покое она не устояла перед соблазном и открыла королевский бал. Сува во второй раз смаковала пролог Романа. Буквально проглотив в книге, она решила их перечитать. Страстная Шарлен спускалась по лестнице навстречу надменному красавцу Тальбату, которого любила и ненавидела, ведь по иронии судьбы он был заклятым врагом её отца и наслаждалась ещё больше, чем тогда в лавке потому что знала, вопреки всем невзгодам, Шарлен и Тальбот найдут свое счастье. Су обожала любовные романы именно за счастливый финал. Двадцать четыре часа спустя сумучилась угрызениями совести. Королева Бала по-прежнему лежала в сумке. Почему? Но почему она не оставила глупую книгу дома? Теперь вот из-за любовного романа высокого поста лишилась». На лестнице послышались шаги. Су обернулась и увидела Джимми Малина. Ну, конечно, решил позлорадствовать или посочувствовать, или совместить первое со вторым. Не стоит ему злорадствовать. С горечью подумал о Су. Сам к первому колоколу опоздал. «Джимми», – позвала она, – «где тебя носила?»